Глава 41. У меня аж голова закружилась от нахлынувших эмоций. Казалось, что сердце выпрыгнет из груди. Это было нечто умопомрачительное. Даже забыла дышать. Когда Крис оторвался от меня, я шумно втянула воздух, чтобы не потерять сознание. Он заботливо ухватил меня за плечи. Я посмотрела прямо ему в глаза. Они были черные-черные, будто зрачок занял собой всю радужку. Или это игра света? Крис тоже тяжело дышал и тоже смотрел на меня. Нам нельзя быть вместе. Зачем-то, сказал он, словно это я, а не он, тащила его к стене, вычитывала по поводу драконов, а потом целовала. Как вовремя ты это вспомнил, заметила я. Лучше поздно, чем никогда, выдохнул он, пожирая меня жадными глазами. Зря ты подошел ко мне. Я бросила ему вызов взглядом и недовольно вздернула бровь. — Было же сказано в министерстве, что если мы попробуем встретиться, то нас ждут неприятности. — Неприятности, мягко сказано, — горько усмехнулся он, понурив голову. — Уничтожат, не задумываясь. — Тогда мне еще больше непонятно, зачем ты приволок меня сюда. Во мне вновь взыграла строптивость. — И вообще, что это за такая привычка каждый раз целовать меня? Крис глянул на меня из-под лобья и вслед за взглядом поднял голову. — Не понравилось? — подколол он, хитро прищурившись. — Лучше, чем он, никому не удавалось смутить меня. Как школьница залилась краской. — Хватит! — я остановила его резким требованием. — Пообщались и будет. Я забрала Чети и палочку. Получше зажала их, словно Крис собрался отнять. — А теперь отпусти меня. Не хочу, чтобы у нас были проблемы. Не думаю, что чиновники министерства станут грозить нам пальцем и отчитывать, как маленьких детей. Как ты правильно заметил, уничтожат, не задумываясь. Хорошо, иди. Он отпустил меня. Я тоже не жажду проблем с чиновниками. Но я застыла, будто меня приклеили к месту. Стоит мне сделать шаг в сторону от Криса, и мы больше никогда не увидимся. От этой мысли мне стало тоскливо на душе. Если ты тоже не хочешь проблем, тогда почему мы здесь целуемся? Моя строптивость исчезла. и появилось дикое сожаление, что такое больше не повторится. Этот поцелуй был последним в нашей жизни. Я готова была говорить о чем угодно, лишь бы не уходить. — Потому что нас тянет друг к другу помимо нашей воли. Эти слова он прошептал мне на ухо, заставив мое сердце учащенно забиться. «Ну, — Но сюда тянула меня не воля, а ты, — примирительно заметила я. — Только я давно не держу тебя, а ты все еще здесь. — заметил он. Я сглотнула. Нужно уйти. Я посмотрела на него прощальным взглядом. Душа скрутилась в жгут отчаяния. Я поняла, что не могу от него уйти. И держал меня не Крис, и не магия. Черт, я влюбилась в него. Неужели? Как могло случиться такое? Ведь даже не было повода. И тут же полезли со всех щелей воспоминания о том, как он сначала гнался за мной. а потом поцеловал в комнате из Чети Ланы. А когда мы оказались с ним ночью в одной комнате, не тронул меня и даже не лез с поцелуями. Вдобавок нахлынули впечатления от сна, в котором мы с Крисом любили друг друга до помрачения, аж голова закружилась от всех этих мыслей. Кто-то из -то и в Евтокуси нечаянно толкнул меня, вернув в реальность. Я вздрогнула всем телом и снова посмотрела на Криса. Но я смотрела на него уже совсем другими глазами. Передо мной был не просто мужчина, не просто ищейка и не просто человек из забытого прошлого. Это был тот, к которому меня тянуло в настоящем, без оглядки на обстоятельства. Крис, которому я доверяла. — Уходи, — коротко велел он, взглядом прощаясь со мной. — Не гони меня. Я сама не узнала свой голос. Это должна быть последняя встреча. Даже если столкнемся на улице, мы должны сделать вид, что незнакомы друг с другом. В министерстве не любят бунтарей. Любой мятеж подавляется быстро и без сожалений. Больше не будет предупреждений или воспитательных наказаний. Нас убьют. Он притянул мою голову и поцеловал в макушку. И тут же растворился в толпе. Я смотрела на мелькающие веселые лица, и они сливались в голдящее месиво. Я словно оказалась на другой планете среди инопланетян, моргнула, тряхнула головой, но так и не вернулась мыслями в реальность. Они все еще вились вокруг прощальной сцены, но мне необходимо было стряхнуть с себя впечатление и окунуться в действительность. Я вернулась в нашу компанию, и драконы снова принялись облизывать меня взглядами. Только теперь я не питала иллюзий. Они не подружку себе присматривают, а подстилку. Но, глядя, как Кира беззастенчиво заигрывает с окружающим вокруг нее драконом, я поняла, что не только драконы ищут развлечений без обязательств, но и девушки рады такому. — Разобрались с Крисом? — зашептала мне на ухо Алиса. — Можно и так сказать, — кивнула я. Он отдал мне Чети и палочку, и я раскрыла ладонь. — Это хорошо, только зачем в руке держишь? Спрячь, чтобы не мешались. «Ну, так ведь карманов нет», – заметила я, подумав, что местные девушки не носят сумочки, но палочки с Чети в руках не таскают. «А ты представь, что у тебя есть карман», – подучила меня Алиса. И я последовала ее совету. Все прекрасно получилось. Карман появился моментально, при этом он был потайным. Что туда не сунь, оно скрывается надежно и без следа, и руки свободны, и сумочки не надо». Карман не оттопыривался, так как по факту его не было. Некая секретная полость, в которую кроме тебя никто не засунет руку. Драконы словно ждали моего возвращения. Видно, на свежину их особо тянуло. Хоть убей меня, но ни за что не поверю, что я настолько выдающаяся, чтобы завладеть вниманием стольких драконов. Ничего, скоро их интерес ко мне пропадет, как только поймут, что я не собираюсь крутить с ними романы. А тем временем Гир принес мне бокал с напитком. «Попробуй, Кэти, тебе понравится!» Он всучил его мне и подмигнул. Я глотнула. Терпкая, приятная жидкость заполнила рот, делясь со мной блаженством. Тут же нарисовался лаз с другим бокалом. «У тебя уже все есть, Кэти!» Он показался мне разочарованным. Но тут же сунул бокал в руку Энжи, улыбаясь ей так же, как только что улыбался мне. Крис был прав. Драконы ищут приключений и даже не сильно разборчивы. Хотя Крис также говорил, что они не падки на невесть кого. Впрочем, Энже была довольно привлекательна, а вдобавок не прочь развлечься. Так что Лас еще должен быть благодарен Гиру, что ему самому не приходится тратить напрасно время на меня. Все равно ему ничего не обломится. Я вгляделась в лица танцующих, стараясь найти Криса, но его не было. «Ушел домой? Или уединился с одной из девушек?» Подумав так, скрипнула зубами от бессильной ревности. Незаметно ускользнула к Лане. Она потягивала напиток и покачивала головой в такт музыки. «Присаживайся», — сказала она, кивнув на стул напротив. Я села. Музыка орала так, что я придвинула стул поближе к Лане. «Ты чего уединилась?» Я постаралась быть услышанной. «Не люблю связываться с драконами». Только один из ста хочет серьезных отношений. А мне не нужно отношений без обязательств. — Понимаю тебя, — я закивала. — А вот я не понимаю тебя, — обескуражила она. — Зачем ты снова встречаешься с Ищейкой? Тебе что, неясно сказали, что это запрещено? — Сказали-то все ясно. И на примере плененного Криса у меня была возможность увидеть, что чиновники способны сделать с человеком, выкачивая его энергию. Но, даже памятуя о жестокости министерства, я была рада встрече с Крисом, пусть даже такой короткой и не слишком дружественной. К тому же оставалась надежда, что наша встреча осталась незамеченной. Я поймала на себе терпеливый взгляд Ланы, которая ждала ответ на свой вопрос. «Хм, «А что она спрашивала?» «Ах да, зачем я встречаюсь с Крисом?» «Я с ним не встречаюсь», — заявила я, даже не соврав. «Мы случайно столкнулись». Поговорили и простились. — Ага, разговаривая, случайно зацепились губами? — невозмутимо упрекнула меня Лана. — Ты с огнем играешь, подруга. Еще раз увижу вас рядом, напущу порчу. Причем из самых лучших побуждений. Я вздохнула, не зная, как на это реагировать. Вдруг рядом с нами замаячила большая фигура. Я подняла глаза и увидела Гарри. Светло-русые волосы слегка растрепаны. будто по ним прошелся ветерок. Против своей воли не смогла не заметить, что Гарри привлекателен до жути. Впрочем, неудивительно, ведь он дракон. «Вы тоже тут, Гарри?» не сдержало изумление. «Мне поручено было следить за вами». Его голос был холодным. «И теперь вам нужно объясниться по поводу встречи со служителем закона высшей категории, с которым вам категорически запрещено видеться». Мое сердце от ужаса загрохотало в ушах, заглушая музыку. Может, ему положено не только следить за мной, но и убить, если ослушаюсь приказа чиновников. Гарри вынул палочку, направил на меня и сделал жест, означающий, что я должна встать. Я, как завороженная, смотрела на палочку, представляя, какое из заклятий сразит меня на повал.